Глава 31. Особое чувство – знать, что кто-то желает тебя так же, как ты его. Этот огонь знания согревал мою зиму, тогда как раньше чувство потери усугублял ее холод. Удивительно, что столь объективное явление, как зимний холод, может быть или невыносим, или едва заметным. Холод остается прежним и все же меняется. Эшеус рассуждал об этом феномене восприятия. Он представлял, будто мир вовсе не является миром. Предполагал, что мир целиком порожден его разумом. Холодна ли зима, голоден ли голод, изнуряет путешествие или бодрит. Прежде я не разделял этих идей. Мне казалось, что мир есть мир – Разочарование есть разочарование, триумф есть триумф, но теперь, когда солнце вставало над окутанной ледяным туманом на волой, я видел красоту там, где досели, видел тоску и гадал, не ошибся ли я. Тепло внимания чели внезапно согрело меня там, где я прежде замерзал. Я радовался тому, что прежде вызывало отчаяние, и пребывал в этом прекрасном расположении духа, когда отец вызвал меня в банковский кабинет, чтобы показать последние отчеты. Отчеты от сивицы и Люпари из Мираи, где они были вынуждены зимовать из-за коварного Чичика. И другие отчеты из нашей ветви в Биси, что в далеком северном Шеру, где были замечены корабли и гарантированы суды на полотно огромное количество полотна, а после этого отчет из нашей ветви в Красном городе. Упоминалось, что шируанского посла видели в таверне, облаченном в цвета короля Андретона, а слуги во дворце шептались, что изящные комнаты, пустовавшие с тех пор, как юный Парл занял покой отца, отмыли, завесили дорогими гобеленами и заставили мебелью, из которой выбили пыль, а в очаги натаскали дров». «Картина была ясна». Парол потерял терпение», — сказал я. «Он ведет переговоры с Шеру». «А Шеру готовится к войне», — отец кивнул. «В наших интересах крепче привязать к себе Мираи». «Если не деньгами или люпари, то чем?» — спросил я. «Это скверное дело, мы только потеряем, если продолжим давать суды». Я посмотрел на журналы. «Нам следует списать суды». «Мы не можем их продлевать». Отец с Мэрио переглянулись. «Что?» Отец поманил меня за собой. Мы прошли через маленькую дверь с тремя замками и поднялись на верхний этаж банка, откуда мостик вел прямо в наш палацу. Миновали коридоры попали в библиотеку. Там отец направился к полкам и взял свои счетные книги. Молча протянул их мне». Я пролистал страницы, хмурясь, потому что числа в банке сильно отличались от чисел в этих книгах. Огромных чисел. Откуда все эти суммы? Я никогда их не видел. Ты можешь им доверять. Почему они отличаются? Отец кисло посмотрел на меня. В нашем банке шпионы? Я был потрясен и напуган. Почему мы от них не избавимся? «Иногда полезнее знать, кто шпионит, и контролировать то, что им известно». «Кто за нами шпионит?» – отец рассмеялся. «Томас и Приму. Один для Калорина, другой для банка Кортеса. Мы избавились от Фредерика, который шпионил для Фурии, чтобы двое других поверили, будто их не раскрыли и им доверяют, и чтобы информация, которую мы им поставляем, выглядела более правдоподобной». «Калорина за нами шпионит?» «Конечно», — отец удивился моему вопросу. «Мы союзники, а не друзья», — Мэрио фыркнул. «Но эти долги больше чем...» «Мы одолжили деньги у других банков. Наши последние суды Мираи...» «У нас не было таких денег». «Мы использовали барагесцев в Дживацуа». «Мы использовали барагесцев?» «Я не мог скрыть изумление». Почему мы пустили их в свои дела? Мы прибегли к услугам посредников, ответил Марио. Они думают, что дают суды судостроительной компании Весуни и торговцу специями в Торе Амо, но не знают, что те подчиняются нам. Но это огромные суммы. Барогеццы думают, что они нужны на взятки, чтобы контролировать импорт специй через харатыхим. Отец нетерпеливо махнул рукой. «Это не имеет значения. Ты видишь, что у нас долги, что мы уязвимы. Если лишимся Мираи, мы почти разорены. Потребуется большая часть капитала других ветвей, чтобы покрыть наши долги». «Такое вообще возможно?» «Если мы возьмем под контроль Мираи, — ответил отец, — если избавимся от Чичика...» «Если Парл удобно устроится на своем троне, если поймет, что не может отказаться от своих обязательств перед нами...» Я стоял ошеломленный, пытаясь понять, как мы оказались в столь опасном положении. Это шло в разрез со всем, что я знал. «Как?» «Старый Парл был надежным», — сказал отец. «Его обязательства были крепкими. Мы ясно видели друг друга». При его жизни у нас были соглашения, неписанные, но твердые, как железо. «Этот юноша», – отец нахмурился, – «его обязательство, что лед в гавани. Вот он крепок, а вот столь тонок, что наступи на него и утонешь. Он мальчик, и ему свойственна безрассудность». Я все еще пытался осознать масштабы, нависшие над нами угрозы, но отец уже говорил. «Ты отправишься в Мирае». Я пошлю вместе с тобой газету. Ты должен заключить с Парлом новое соглашение, чтобы крепче привязать его к нам. Но у нас больше нет денег, нет армии. У него уже есть люпари, а мы уязвимы. У нас есть еще кое-что. Мне потребовалась секунда, чтобы понять, на что он намекает. Челия. Я едва мог поверить своим ушам. Ты хочешь предложить Челию? При этой мысли мне стало дурно. «Именно так». «Она не... она не слишком благородна. С чего, Парлу, соглашаться на нее?» «Она наша дочь, и это мощная гарантия. С ее приданным и нашей лояльностью он может не сомневаться в поддержке, какой ему не окажет ни один другой банк. Она член семьи, он согласится». «Но мы разорены, это лишь фарс». «Нет, если мы одержим победу. Севица уничтожит Чичика, и деньги хлынут из Мираи. До этих пор мы сможем сдерживать Барагесский банк. Это сработает, Давико». Внезапно я понял, что делает отец, увидел весь его замысел. «Ты пытаешься разлучить нас». Он твердо посмотрел на меня. газета упомянул, что вы стали близки». «Эти книги вообще настоящие?» «Это подлинные числа?» Мэрио втянул в воздух, потрясенный оскорблением, но отец взглядом успокоил его. «Она твоя сестра», — сказал он. «Она не для тебя». «Она Дибалкоси». «Она мне как дочь. Ты никогда не сможешь на ней жениться». «Что, если я люблю ее?» «Любовь!» — рассмеялся отец. «Любовь не защитит от кораблей и венцы и не выплатит суду барогесским банкирам. Я думал, что научил тебя видеть более ясно». Он умолк, взглянув на мое лицо. «Ай, я понял. Она тебе слишком дорога». Он глубоко вдохнул. Я был чересчур импульсивен. Он сделал еще несколько глубоких вдохов, успокаиваясь, и вновь посмотрел на меня. «Вот что я хочу спросить. Неужели твоя забота о Челии столь велика, что ради нее ты уничтожишь свою семью?» Я упрямо молчал. Отец движением руки отпустил Мэрию. Неловкая пятясть, тот вышел из библиотеки. Двери затворились за ним, тяжелые и непреклонные, словно двери гробницы. Отец вздохнул. «Да, Вико, ты мужчина». Я не могу тобой управлять, но выслушай меня и хорошенько подумай, потому что раз ты мужчина, то и думать должен, как мужчина. Женившись на челе, ты лишишь себя союза с другой семьей, быть может, королевской и уж точно богатой, обладающей землями, властью и влиянием. Отказавшись от этого, ты оставишь нас одних, словно лодку без паруса в лазури, которые будут распоряжаться капризы судьбы, а не стратегия. «Я мог бы стать врачом, как маэстро де Лаковало. Мог бы выбрать иной курс». Отец изумленно рассмеялся, но махнул рукой, прежде чем я начал спорить. «Най, уверен, ты говоришь искренне. И уверен, что из тебя вышел бы хороший врач, если бы такова была твоя судьба. Но подумай, что станет с челей, если она выйдет за тебя. Какие перспективы ты ей предложишь? Жизнь врача не так уж и плоха». Но ты не будешь врачом. Ты будешь и когда наш банк развалится и рухнет, а это, несомненно, произойдет. Как ты думаешь, он сделает это тихо? Думаешь, наши враги оставят тебя в покое лишь потому, что ты решил смешивать травы и считать пульс пациентов? Най. Они будут видеть в тебе скрытую карту в картоледже, то есть угрозу, и позаботятся о том, чтобы ты никогда не вступил в игру. Он втянул воздух. Я люблю тебя, Давико. Люблю так сильно, что иногда кажется, будто мое сердце находится снаружи от тела, но если ты женишься на челей, то запустишь события, которые не успокоятся, пока мы все не погибнем или не отправимся в изгнание. Я мог бы сделать ее своей любовницей, как ты, Ашью. Он поднял брови. Аш я, рабыня. «Ты видишь челюю, рабыней?» «Ты знаешь, что я имел в виду не это», — сказал я. «Ты разрушишь надежды челей на хороший брак, сделав ее своей?» Мне не понравился такой поворот. К югу от города река и соленое море, встретившись, образовали болото. Там была твердая почва и зыбкая почва, и никто не мог их различить, за исключением рыбаков, всю жизнь ставивших верши в этих местах. Люди тонули в болотах, и сейчас, встретившись взглядом с отцом, я понял, что оказался на схожей территории. «Она любит меня», — упрямо заявил я. Отец вздохнул. «Думай головой, Давику. Даже если бы так хотела Челия, у меня есть власть и влияние, чтобы защитить Ашью. Я могу сдержать свои обязательства». «Думаешь, я не знаю своих обязательств?» — огрызнулся я. «Думаешь, у меня скользкие руки?» Отец рассмеялся. «Этот символ на волы принадлежит тебе?» Он поднял печать Калорина. «Нет». Он обвел руками комнату. «Это твой палацу «Нет». Его лицо стало суровым. «А обязательства наших союзников?» Я промолчал, но мы оба знали ответ. «То, что ты можешь предложить Чели, исходит от меня, потому что я содержу тебя». «И что бы ты ни думал о своих обязательствах, я поклялся отцу Челии, что она будет хорошо устроена в обмен на его верность и покорность. Ты хочешь нарушить мое обязательство ее отцу? Хочешь, чтобы я сказал ему, «Ах да, сия Челия, ваша дочь, теперь рабыня моего сына?» «Я этого не говорил». «И теперь ее будут обходить стороной, она никогда не сможет достойно выйти замуж, и нельзя исключать, что позже она ему надоест, и он бросит ее, а ее дети от него, бастарды, отправятся в наши дальние ветви». «Ты пойдешь к патраде Балкосе, который сдержал свои обязательства и расстался с дочерью ради своей чести, и который теперь зависит от моих обязательств и моей чести, и скажешь, что хочешь сделать из его дочери игрушку для постельных утех?» Меня возмутило то, какой грязной он выставил мою любовь к чели. «Она нужна мне не для этого!» «Что ж, быть может, не только для этого!» он усмехнулся. «Да, Вико, сын мой, у тебя доброе сердце, пусть и неразумное. Если ты считаешь себя другом чели помоги ей удачно и выгодно выйти замуж и не вмешивайся. Она в любом случае выйдет замуж, а ты найдешь свою партию. Тут нечего больше обсуждать. Я женюсь на ней, и будь ты проклят!» Отец умолк. Я вскочил на ноги и схватился за кинжал. Ярость вела меня. Я хотел выхватить клинок и вонзить в его сердце, наконец научить его относиться ко мне с уважением, перестать презирать меня. Стиснув губы, отец смотрел на мой бушующий гнев. «Прости меня, моя кровь», — сказал он. «Я думал, ты не дурак». Я бы ударил его, прикончил бы на месте, отправил бы его душу к Скуро и плюнул бы на труп. Но тут заметил рядом на столе драконий глаз. И внезапно меня охватило чувство, будто он наблюдает за нами. Наблюдает и ждет, когда прольется кровь. Он хотел, чтобы кровь моего отца пролилась на стол. Свернувшийся внутри драконий голод, шевелящийся, извивающийся змеиное желание увидеть кровопролитие. И что-то еще... Он хотел не просто увидеть кровь, но увидеть нас сражающимися, как сражаются отцы и сыновья. Хотел увидеть, как молодой берет верх над старым. Так и должно быть в силу возраста или свирепости. Дракон знал, что старики всегда слишком задерживаются, а молодые всегда восстают против них. Молодой выпрямится в полный рост и поставит сапоги юности на тощую шею старости, а позже его самого сокрушит собственный ребенок. И так далее до бесконечности. Дальше и дальше, сквозь века. И внезапно я ощутил время, так как его ощущал дракон. Он хотел вновь увидеть человеческую глупость за работой. Что бы я ни сделал, это лишь подтвердит мнение дракона о людях. Я могу сразиться с отцом. Могу пролить его кровь или преклонить колено и смириться. Но в любом случае я не сломаю модель человеческого бытия, не разобью длинную цепь отцов и сыновей, матерей и дочерей, протянувшуюся сквозь эпохи, всегда одинаковую, всегда подчиняющуюся одним и тем же законам. Дракон видел возвышение и падение поколений. Видел, как расцветают и рушатся империи, династии, даже сама земля. Видел, как цветущий зуром превращается в бесплодные пески. Я убрал руку с кинжала. Отец наблюдал за мной бесстрастно, хочу Человек, который написал пьесу, а после дергал за ниточки всех актеров. Игрок в картоледжи, бросавший карту за картой, в точности зная, как на каждую из них отреагируют другие игроки. Он был непревзойденным маэстру, а я — всего лишь одной из карт. «Завтра ты отправишься в Красный город», — сказал отец. Газета будет сопровождать тебя». Я не ответил. Круто развернулся и вышел из библиотеки, захлопнув за собой дверью. Пусть думает, что победил. Это не так. Я не собирался сдаваться. И хотя не знал способа одержать над ним победу, я был уверен в одном. Что бы я ни совершил перед глазом дракона, это будет не тот поступок, какого от меня ждут.